К счастью, выгор на Пресухонской низине такой высокий, что его никогда не заливает водой. Да и Мануэла никогда бы так не сделал, чтобы оставить детей на волю воды. Вскоре на лодке, пробиваясь между бревнами, приехал бурлак с лесной биржи и рассказал, что Мануэла по телефону сказал из верхней тоймы, «Он должен там стеречь запань». А дети или ждали бы на барже парохода, или, если не боятся, связали бы плот и плыли бы потихоньку к нему. Вода будто бы как раз и принесет их к самой верхней тойме. Митраша, долго не думая, решил плыть как можно скорее к Мануэле. И Бурлак до самого вечера помогал ему вязать надежный плот из проплывающих бревен. Работу закончили только к самому вечеру, и тут Бурлак поглядел на детей и задумался, и долго о чем-то размышлял. «А хотите, — сказал он наконец, — я, так и быть, вам свою лодку отдам, а сам как-нибудь к себе проберусь на плоту. Дядя Мануйла, я знаю, потом в долгу не останется». «Ну, а как ты думаешь? — спросил Митроша». Ничего с нами не будет худого, если мы на плоту поплывем. Тоже ничего, если не боитесь. Мало ли у нас плавают на плотах. Варить можно, греться у костра, у нуди. А на лодке как сел, так сиди и дрожи. Плывем, Настя, на плоту, решил Митраша. И Бурлак повеселел, а сам все повторял. Ну, а ежели хотите на лодке, что же, берите? «Дядя Мануэла не такой какой-нибудь, берите!» «Спасибо, спасибо!» — повторяли метраши и Настя. А Бурлак все веселел. Уж сидя в лодочке, отчаливая, все повторял. «А мне что? Я и на плоту перееду, ежели надо. Берите лодку!» Так он и уплыл. И после него к вечеру поднялись на пойме голоса. Сколько голосов! И все голоса! Повторяли некоторое время все одно и то же. Последнее слово бурлака. Берите, берите. Странно и так удивительно это бывает, что когда о чем-нибудь и очень крепко задумаешься, и тут где-нибудь тоже вблизи петух прокричит, то, кажется, петух этот поймал твое последнее слово из того, о чем ты задумался, и выкрикивает на весь свет. А тут было метраше, что вся пойма, тысячи болотных птиц подхватили одно слово, и все на свой лад повторяют «берите, берите». И нужно сказать, это не просто бывает с людьми, когда свои слова начинаешь узнавать в птичьих голосах. Это бывает, когда к человеку подходит какая-то своя новая догадка, своя собственная новая мысль. Бывает это со всеми нами. Придет какая-нибудь своя новая мысль, и ты о чем-нибудь сам догадаешься вдруг, сам откроешь. Вот тогда почему-то и кажется тебе, все на свете этим обрадованы, и даже в крике петуха слышится твоя это какая-то мысль на его лад. Так было с метрашей в шалаше на вечерней заре. Он вдруг догадался. Было это совсем перед тем, как уснуть в тепле под сеном. Уже проводил метраж все голоса на пойме, знакомые и незнакомые, и любимый его конек-горбунок проскакал, стуча копытцем по твердому воздуху. Кругом всего неба по горизонту началось уже бормотание тетеревов, колыбельные песни на весь мир. Тут-то вот в последнюю минуту перед засыпанием и пришла митраши в голову одна догадка озаряющая всю душу себе самому потом кажется будто эта догадка просилась к тебе давно уже и не раз стучалась в двери души твоей но ты почему то ее не впустил другой раз раздажи волосы на голове у себя рвать хочется до того винишь себя в этом что вовремя не догадался в конце концов кажется что не она замедлилась, а что сам виноват, не догадался. А пока не кончилось то кажется, будто мысль сама тебя ищет, и она тебя находит. Придет время, и она тебя непременно найдет, и от мысли этой ты никуда не уйдешь. У Митраши эта мысль была о той корабельной чаще, куда ушел их отец. Эта мысль теперь совершенно ясная, законченная, вдруг толкнула митрашу в момент засыпания. И она была такая большая, что прямо и не помещалась в себе, как не помещается иногда в ведре вода под копелью Места в себе не хватало. «Настя», — сказал он, — «ты не спишь? Ты знаешь, о чем я думаю?» «Нет», — ответил Настя. «Не знаю, что?» «Вот что! Наш отец и есть тот самый, помнишь, тот, кто говорил Мануэле о правде истинной!» «Это кто лежал с ним в больнице?» — воскликнула Настя, поднимаясь с постели, и потом сидя. «А я давно об этом думала, только не смела как-то сказать. Я все время тоже думал и почему-то не смел сам себе это сказать». Как-то вроде как в сказке все получалось. Теперь я знаю, конечно. Оно так и было. Отец, раненый с больной рукой, лежал в лазарете, а на Мануэлу упало дерево, и его доставили в тот же лазарет. Они там познакомились и говорили о правде истиной. Мало того, и та корабельная чаща, и есть та самая чаща, куда отец ушел на какую-то важную работу. И весь путь этот, и по пути волчий зуб, и воронье пята, и все это на пути к отцу. А помнишь, как эта река называется? Мне кажется, Кода. Их две реки, они сестры, Кода и Лода. А помнишь, скворец там где-то на том же пути в старой часовне служит за дьякона? А как потом где-то возле страновой избы «Откуда начинается путь к Манойлы? Там прудик, в нем живет рыбка Вьюн. Две рыбки, Вьюн и карась. А помнишь, еще он говорил, «Нет, вот самое главное, почему же он-то такой хороший и умный не догадался, что мы дети его друга?» «Мне кажется», — ответил Митруша, «он временами догадывался. Он так долго глядел то на меня, то на тебя». И скорее всего, после он догадался. Я тоже так думаю, ответила Настя. Временами он догадывался, а мы на глазах мешали ему. Теперь как и мы, он догадался. Если бы он догадался. Так подошли в разговоре дети к чему-то большому, самому простому и такому не им для решения, что вдруг смолкли. Какая-то великая мысль о правде, переходящей в понимание людей между собою. Какая-то догадка о правде понимания людей между собою носилась тут в воздухе и не могла войти в головки этих детей. Эта догадка была, скорее всего, О какой то великой правде понимания людей между собою не в том ли правда что если бы только чуть чуть внимания больше и они были бы сейчас с Мануилой, как с отцом родным и он бы просто привел их к отцу вот если бы все таки так и все на свете было бы наше и мы все были как один человек не тут ли зрелая эта мысль общее всему миру, созревая, изменяясь. Может быть, дети прошли тут около какого-то слова, где ходит весь мир, а назвать слово не может? Какое это слово? Но это думалось детям далеко не так, как теперь хочется об этом сказать. Их тянуло куда-то далеко, в неизвестное, и казалось, что решение всему там, а не здесь, возле себя в простом понимании близкого человека ты слышишь настя сказал тихо митраша мне кажется будто маленький конек горбунок скачет по воздуху и тукает копытцами слышу как рассыпается ответила на настя а что это это и отец не знал ответил митраша да и есть ли такой человек «Что все знает», — добавил он, подумав. Насте нравилось, что есть среди лесных голосов голос конька-горбунка, и никто о нем не знает. Помолчав, она сказала, «А нужно это, чтоб все знать?» «Как же не нужно», — ответил Митраша с неудовольствием. Было же это, как будто кто-то далеко и высоко, пролетая в небе, Сказал совсем по-человечески, а? Митраша прислушался и сказал, давай вылезем. И они вылезли из шалаша прямо под звезды над великим весенним разливом. Сколько всяких звуков было, сколько витало загадок, и над всем этим, изредка повторяясь, что-то спрашивала. А? митраша Замер в попытке догадаться, но вдруг понял, что звук этот повторяется, проходя по какому-то невидимому следу прямо с юга на север. И когда напал на след летящего с юга на север существа, вспомнил отца на охоте, и Настя сказал, «Этот цапля летит на места гнездований, на север» так он вспомнил отца. А Насте уже было все равно, что это летало и кто это спрашивал. Она думала только об отце. Ужасно жаль, что упустили они Мануэлу, но теперь зато они напали на верный след, и только бы жив был отец, только бы не захворал, а то теперь они его непременно найдут.